Глава двадцать первая. То же самое относится и к пониманию следующих слов. Земля же была невидима и неустроена, и тьма была над бездной. Из всех верных толкований один выбирает себе такое. То телесное, что создал Бог, было еще бесформенной материей для существ телесных, беспорядочной и неосвещенной. Другой Земля же была невидимой и неустроенной, и тьма была над бездной. Это значит, всё, что называется небом и землёй, было ещё бесформенной тёмной материей, из которой созданы наши небо и наша земля, со всем, что на них познаётся телесными чувствами. Третий. Земля была невидимой и неустроенной, и тьма была над бездной. Это значит, Все, что было названо небом и землей, было еще бесформенной темной материи, из которой возникли умопостигаемое небо, в другом месте оно называется небом небес, и земля, то есть все телесное, включая сюда это наше земное небо. Иначе говоря, имеется в виду материя, из которой возник весь видимый и невидимый мир. Еще толкование. Земля была невидимой и неустроенной, тьма была над ней. Писание назвало именем небо и земли, и вовсе нету бесформенную материю. Землей невидимой и неустроенной, темной бездной, именует оно то бесформенное, уже существовавшее, из чего, как сказано в Писании раньше, Бог создал небо и землю, то есть миры духовные и телесной. Есть и другое толкование. Земля была невидимой и неустроенной, тьма была над бездной. То есть нечто бесформенное было уже материей, из которой Бог, как сказано раньше в Писании, создал небо и землю. То есть всю телесную мировую массу, разделенную на две огромные части, верхнюю и нижнюю, со всем, что на них созданы и известно и привычно.